Я нёсся к замковым воротам. Доспехи части из которых потерялась на турнире, стали легче. Вокруг свистели стрелы, вблизи падали те, кого они настигали. Так самые лучшие лучники лесного дозора расчищали мне путь. Я спрашивал себя, куда бегу и зачем. Бросил тело Куриона в грязи. Его смерть стала чем-то вроде стрелы, извлечённой из раны. С меня будто оковы свалились, или петля получаса скользнула с посиневшей шеи. Несколько стрел, выпущенных стражниками на бастионах, игого попали в меня. Одна сломалася на грудник. Стражники, скорее всего, пребывали в смятении, больше обстреливая турнирное поле, нежели обращая внимание на одинокого рыцаря, мчащегося к замку. Ноги сами несли меня вперёд. Казалось, чего-то не хватает. Внутренний голос, который прежде управлял мной, умолк, и теперь я слышал лишь своё натужное дыхание. Улица, ведущая к воротам, была не видна лучникам дозора. Там я встретил серьёзное препятствие. Солдаты расположились между тавернами и сыромятнями. Здесь я когда-то проходил с Нубансом, маленьким ребёнком, который мечтал о месте. Не менее 20 копьеносцев в углове с разодетым капитаном и гвардей инара преградили мне путь. Колчуга капитана неярко поблёскивала. За их спинами я видел гаргота удерживающего защитные решётки. Дальше во дворе замка сновали солдаты. Многовато их было. Я не мог понять, почему они до сих пор не убили левкрота и не закрыли ворота. Я резко притормозил перед копьеносцами, запыхавшийся, не способный вымолвить ни слова. Холодный порыв ветра с дождем пронесся между нами. Что делать? Неожиданно непреодолимое препятствие показалось действительно непреодолимым. Обернулся. Двое медленно тащились по дороге. Один слишком огромный, чтобы быть кем-то, кроме Райка. Я увидел оперенный наконечник стрелы, торчащий у его левого плеча. Второй весь в грязи и крови. Под успехом не поймешь кто. Но это был Макин. Я понял это по тому, как он держал меч. Над острыми копьями я рассмотрел лица солдат, выстроившихся в линию. Что теперь будет? Очередной порыв ветра с дождём. "Из дома Ренаров!" прокричал капитан. Сомнение чувствовалось в его голосе. Они не знали, только выбежали из замка, не имея представления о том, что же происходит. Стоит возблагодарить их за несведомлённость. Я провёл латной рукавицей по нагруднику, очищая грязь, чтобы лучше был виден герб. "Логово!" Ялан Кенник, союзник дома Ренаров, прошу не отказать в защите. Показал Нарайка и Макина. Они хотят меня убить. Должно быть, несмотря на смерть Куриона, не все мои пороки остались в прошлом. Точно не все. Я бросился к солдатам, и те, расступившись, пропустили. А они не пройдут, мой господин, капитан отвесил быстрый поклон. Уж постарайтесь, попросил я. Весьма маловероятно, чтобы они прорвались. Я поспешил к воротам. Доспехи опять потяжелели. В воздухе витал какой-то неприятный запах, сильный, словно свиное мясо поplet. Он напомнил мне сожжённый мабертон. Казалось, это было целую вечность тому назад. Увидел, как солдаты группами собираются на огромном дворе за воротами, одетые в попыхах, некоторые без части доспехов, кое-кто со щитами, другие без. Многие, и в этом сомневаться не приходилось, хорошо оттянулись, залив брюха элем на турнире. Приблизившись, я обнаружил трупы, обуглившиеся останки, тлеющие в собственном вытопленном жире. Семьсем как бедняки, у которых всегда не хватает дров на погребальные костры, Горгот стоял спиной ко мне. Из рук и ног торчали стрелы. Он мог бы сойти за статую, но подойдя ближе, я увидел, как дрожат на спине от напряжения огромные мышцы. Я обогнул его и прошёл мимо, поднырнув под решётки. Не менее сотни ваяков на внутреннем дворе наблюдали за мной. Глаза Горгота были зажмурены, и видно тяжело ему приходилось. Он глянул на меня сквозь узкие щелочки. Спереди торчало ещё больше стрел. Они застряли между рёбер пометы грудной клетки. При выдохе кровь пузырилась у древков стрел, втягиваясь обратно при последующем вдохе. Я пнул ногой тлеющую голову, сразу откатившуюся от обугленных останков. Тебя защищает целый от ангелов-хранителей Горгот, сказал я. Каждый солдат, который смелился приблизиться к нему, превращался в труп. Слабый кивок. Малыш, там, наверху. Над Гарготом, скорчившись в одном из промежутков между крепежными лесами решеток, прятался Гок. Черные омуты его глаз теперь горели, как раскаленные угли в кузнице. Его тощая тельца сжалась сильнее, чем я мог предположить. Несколько стрел застряло в деревянных брусьях рядом с ним. «Неужели все это сделал детеныш?» – удивился я. «Черт подери!» Гаргот как-то говорил, что Гок и его маленький брат будут быстро меняться. Слишком быстро и слишком опасно для того, кто рожден чудовищем. Убей же этого бешеного пса, прозвучал задири голос, показавшийся мне знакомым, похожий на голос отца. Пристрелите его. Голос, которому нельзя не подчиниться. Но поскольку в меня никто не выстрелил, то я, отвернувшись от Горгота, устремил взгляд к Логову. Перед огромной твердыней стоял граф Ренар в окружении двух дюжин хорошо вооружённых солдат, отряды копьеносцев слева и справа, по два десятка в каждом. Остальные испускались с военных укреплений над воротами. Я отвесила глубокий поклон. Приветствую тебя, дядюшка. Прежде чем увидеть Ренара на турнирном поле, я рассматривала его портрет. В жизни он был красивее, лицо похудее, волосы длиннее и седины меньше. Но в общем он был очень похож на своего старшего брата и, по правде говоря, не слишком отличался от вашего покорного слуги, хотя, конечно, был не таким красивым. Я, Онорас Йорганкрат, снял шлем и обратился к стоявшим передо мной. Наследник трона Ренара, «Не совсем правда. Я ещё не убил оставшегося сына графа. Кем бы ни был мой двоюродный братец Джарка, его точно не было дома, иначе я увидел бы его цвета на турнирном поле. Но я сделал вид, что он мёртв. Пусть представят себе такой же погребальный костёр, в какой я отправил его братца Марклоса». «Эй, ты!» Граф ткнул пальцем в одного из солдат сбоку. «Продыряв этому ублюдку башку, или я снесу с плеч твою собственную!» «О, прошу вас, тут дело касается лишь дяди и меня!» Я пристально глянул на лучника. Когда всё решится, вы станете моими солдатами, а моя победа станет вашей. Хватит крови. Солдат вскинул арбалет. Я почувствовал волну жара, тронувшую мою шею, будто за спиной распахнули заслонку печи. Лицо солдата покрылось волдырями, будто суп закипел. Он свалился с криком, его волосы вспыхнули ещё до того, как он ударился о землю. Стоящие рядом с ним в страхе отпрянули. Я видел, как душа покидает его тело, хотя сам он всё ещё корчился от боли, катаясь, охваченный пламенем по земле. Куски плоти липли к дорожным плитам. Я увидел его дух и потянулся к нему. Потянулся руками с безжалостной силой некромантов. Почувствовал, как в груди пульсирует тёмная сила, вырывающаяся из раны от удара отцовским ножом. Я наделил голосами дух умирающего и тех духов, которые, как дым, зависли над трупами у моих ног. Солдаты, стоящие передо мной, побледнели и задрожали. Опустили мечи, и страх стал передаваться по цепочке, как дикое пламя, сопровождаемый криками сгоревших, эхом разносившимися над местом их гибели. Я схватил обеими руками меч и побежал к графу Ронару, моему дяде, человеку, который подослал убийц к жене и сыновьям своего родного брата. К всеобщему гоулу прибавил самой собственной крик. Скорее она или без него, но потребность в убийстве Ронара разъедала меня изнутри, как кислота.